Рита вдруг задумалась о странностях поведения приехавших к ней гостей. Действительно, вели себя они очень непонятно. Рита вспомнила, как бойкая и говорливая Юля молчала в течение нескольких часов и практически не подняла головы из-за своего ноутбука. За все время пребывания в квартире она не произнесла ни единого слова. Герман, приехавший к ней, когда они попрощались буквально за несколько минут до визита, Звонок домофона через несколько секунд после разговора. Ноутбуки без подключения к интернету. Голубые бегущие цифры по экрану. Макс, а как ты попал сюда? Меня вызвали в кабинет шефа. Я сначала вообще ничего не понял. Вроде бы на территории произошла какая-то серьезная кража. И мне предложили пройти детектор лжи. Ну а чё? Я согласился. Я-то ничего не брал. Я так и сказал. Да, пожалуйста, я не против. Мне даже интересно было. Я только здесь вспомнил, что никаких краш у нас отродить не бывало. А вместо детектора меня усадили в кресло, и я просто сидел. Потом уже здесь я вспомнил, что вроде на столах стояли какие-то странные приборы, похожие на белые столбики. А так ничего особенного. Я просто сидел. А потом спросил у них, а что так долго-то? Ну, они просили еще подождать. Вот я и ждал. А потом увидел все это. Парень грустно ухмыльнулся, показывая вокруг, и печально добавил. И шеф мой выглядел очень странно. Я только здесь вспомнил, что он был не похож на себя обычного. Вежливый такой. «Будьте добры, Максим. Спасибо. Пожалуйста». Да он у нас таких слов даже не знал. Рита вспомнила приехавшего Германа и непонятные диалоги с ним. Паузы, «Мы приедем» и прочие странности. Ей это сразу показалось непонятным. А что вот это все? Где мы? Рита, это все, что я знаю. Короче говоря, с помощью каких-то систем снимаются все точные показатели человека и переносятся в другое место. Вот сюда. Человек будто воссоздается заново. Типа копируется? Вот этого я не знаю. Может и так. Может просто копия отправляется сюда, а ты там спишь и продолжаешь жить обычной жизнью? Рита незаметно втянулась в диалог и уже строила предположение о происхождении таинственного мира. «Я сплю, ты спишь. А потом мы просто проснемся, и ты проснешься, Макс. Да что-то не просыпаюсь. А если нет копии, тогда что там с тобой? Ну или со мной?» Рите было очень интересно разрабатывать разные версии, и она с удовольствием участвовала в диалоге. «Понятия не имею. Я вообще все это знаю от одного парня». Он мне рассказал, что работал в этой компании и знает разработчиков. А кто разработчики? Ну, он называл компанию, даже лично знаком с их самым главным. Он раньше тут вроде даже бывал. Некий Всеволод Юрьевич. Паша сказал, что он раньше здесь появлялся. Туда-сюда прохаживался и исчезал. И был как будто невидимым. Паша говорил, что знал о его разработках, но раньше не придавал им никакого значения. Это он рассказывал мне все это. Но вот видишь, все какой-то ходит, а потом исчезает. Значит и мы исчезнем. А где сейчас этот Паша, который тебе все это рассказывал? Почему ты не расспросил у него все это очень подробно? Эта история уже вызывала у девушки неподдельный интерес. Тут был целый мир со своими таинственными героями. А что подробнее, он и сам толком не знает. Сказал только, что работал программистом в некой компании, а потом сюда попал. У него никто согласия не спросил. А почему он этому всеволоду морду не набил? Пытался. Только он здесь не такой, как мы, ходил, а будто прозрачный. Паша сказал, что здесь вообще ничего нельзя разрушить. Это не материальный мир, а мы вроде как не совсем настоящие. Рита сразу вспомнила раскроченную мебель в баре, И как почти сразу же-то стояла целехонькая и невредимая. Макс, а я в баре пошухарила, раздолбала там все, а потом зашла а там все на месте, даже стекло. Ну да, Макс развел руками. Тут все проекция. Она как настоящая, но это глупости все. Рита опять вспомнила, что спит. История показалась ей невероятно увлекательной, но не более того. «Макс, мне уже снились такие сны, я видела себя как настоящую и даже понимала, что делаю, но потом просыпалась, и это все исчезало». Парень молчал. «А где этот Паша? Он здесь? Пойдем спросим у него про все это». «Да пошли, только он отдыхает почти все время». Они поднялись, и Макс повел ее куда-то по коридору за собой в дальнюю часть помещения. Они подошли к одной из кроватей, на которой лежал молодой парень. «Паш!» Максим толкнул парня. «Поднимись, к нам новенькая прибыла». Парень повернулся, и тут Риту словно окатило холодной водой. У него были такие безжизненные мертвые глаза, что он походил на зомби из фильма ужасов. Селенская тоска поселилась в его взгляде. Доселье радостное и приподнятое настроение Риты вдруг исчезло, и сон почему-то перестал быть таким уж прекрасным, и ей страшно захотелось проснуться. Она отвернулась от парней и со всей силы ущипнула себя за предплечье. Боли почти не ощущалось, только слабое ощущение нажима. Рита стала щипать себя еще сильнее. Сначала за руку, потом за лицо. Ей хотелось избавиться от этого нового жуткого состояния. Рита продолжала царапать себя, несколько раз слегка ударилась головой о соседнюю панель стены, но боли не ощущалась и она не просыпалась. «Макс, ударь меня!» Рита развернулась к парню. «Мне уже надоели все эти истории и зомби». Максим молча и угрюмо смотрел на нее из-под лобья. «Макс, ударь меня посильнее. Мне нужно проснуться». Рита уже повысила голос и больше не могла сдерживаться. Ей вдруг очень захотелось домой. «Я хочу посмотреть, что там происходит в моей квартире». Парень молча смотрел себе под ноги. Рита подошла вплотную к нему и уже разозлившись толкнула. «Что ты стоишь?» Друг называется. Что ты вылупился? Ударь меня, я тебе говорю. Мне нужно проснуться. Мне пора домой. Сон затянулся. Рит. Но девушка не стала слушать снова бессвязные печальные рассказы. Она со всей силы ударила парня по лицу. Потом принялась колотить его руками и ногами, но тот продолжал стоять молча и даже не прикрывался. Рита вспомнила девушку в баре, которая равнодушно сидела и только слегка дернулась, когда прямо в нее летела посуда. Сейчас у Максима на лице читалось такое же выражение, параллельное, спокойное, равнодушное и безразличное. «Откуда вы мне, придурки, понаснились?» – закричала Рита. «Где я вас отморозков взяла?» Она снова накинулась на парня и опять стала бить и царапать его со всей силы. «Глянь, какая боевая явилась!» – вдруг заговорил разбуженный Павел. «Молодец, не ноет!» Рита, услышав эти слова, переключилась и на этого парня. Била и пинала его ногами, потом вцепилась ему в волосы и попыталась расцарапать лицо. Парень сидел, как ни в чем не бывало, и только произнес. «Прекрати. Тебе это ничего не даст. Это в реальной жизни тебе стало бы легче. Ты бы выплеснула свою негативную энергию. А тут другое. Ты только израсходуешь все свои силы, а они тут не восстанавливаются». Павел скривился в ухмылке. «Здесь мы всего лишь проекция, и сил ровно столько, сколько было у тебя до перемещения. Нам-то по барабану, а ты не сможешь потом даже двигаться. Эконом силы, а то потом вообще здесь пропадешь». Парень похлопал ее по плечу. «Ребят, вы что тут вообще с ума посходили?» Рита уже даже не замечала, что общается с собеседниками так, словно они настоящие живые люди, а не воплощение сна. С каждым мгновением они становились для нее все реальнее, каждый со своей историей. Девушка постепенно переставала ощущать себя в нереальности, а действительно будто переместилась в этот новый темно-серый мир чужого космического пространства. «Ребят, до этого просто не может быть! Вы чего?» возмутилась Рита. «На дворе 21 век. Какие проекции? Какие перемещения?» «Вот именно, 21 век», грустно сказал Павел. Я сам все это видел. Правда, как людей перемещали, не видел. Но как животные исчезали, наши лаборанты мне показывали. Я сам все видел. Это было таким необычным и даже забавным, как фокусы в цирке. А теперь и я здесь, вот так. И уже совсем не забавно. Паша, послушай, если ты сам участвовал в этих разработках? Да где там я участвовал? перебил и парень. Я всего лишь программист, я только разрабатывал алгоритмы. и понятия не имел, к чему они могут иметь отношение. Тогда все эти рассказы от наших мне казались глупыми и надуманными сказками. Правда, когда я сам увидел, как исчезали мыши из своих аквариумов, а потом появлялись в других, в соседних лабораториях, ну, это мне тогда показалось просто новым фокусом. Ну, но интересным и необычным, ну и все. О разработках я знал, но думал, что все это выдумки. Просто деньги отмываются под видом необычных исследований. «Ну хорошо, допустим». Рита присела на край кровати. «Допустим, такое возможно. А как отсюда выйти? И для чего мы здесь? Вы здесь? Сколько будет продолжаться этот эксперимент?» «Я не знаю», – печально усмехнулся Павел. «Так бы я тут сидел. Я слышал только, что проводиться эксперимент будет на определенной категории людей». определенного возраста, телосложения, образования. Но по каким критериям точно люди будут подбираться? Как именно? Я без понятия. Рита вспомнила, что уже обратила свое внимание на находящихся здесь. Все были будто чем-то неуловимо похожи между собой, будто приехали в один лагерь какие-то дальние родственники. А, еще точно знаю, что сюда планировались только незамужние и бездетные, добавил Павел. «Почему?» — Рита вспомнила свой холостой статус. «Да откуда же я знаю? Помню, что об этом говорили. У нас один сотрудник вроде хотел попасть в такой эксперимент, но ему кто-то сказал, что ему не светит, и по раз дети есть, туда не возьмут». Павел немного оживился и добавил. «Глянь-ка, я даже что-то новое вспомнил». «А ты давно здесь?» «Да кто ж его знает, но я был один из первых». Здесь раньше только один ряд стоял из спальных мест. Это потом еще достроили. Достроили? Как это происходило? А просто просыпаешься, а тут уже всего много. Это же все проекции. Воздух, стены, небо, мебель. Все можно проецировать. Если уж людей получается переносить, то это вообще для них ерунда. Павел постучал костяшками пальцев по панели возле кровати. Раньше библиотеки не было, и столовой тоже, и бара. Это все потом появилось. Библиотека, столовая? Рита припомнила, что уже слышала об этом от бармена Миши. «А где это все?» «Да тут», – Павел махнул рукой в сторону закрытой двери. «И что там?» «Там книги, а в столовой еда – тоже проекции». «А спортзала нет?» – зачем-то поинтересовалась девушка. «Нет, он здесь не нужен. Физические нагрузки, даже самые маленькие, отнимают силы. Даже простой разговор отнимает силы. Какой там спортзал?» Рита сразу вспомнила, как безжизненно и устало выглядели все встреченные ею по пути. Они еле двигались и крайне мало разговаривали. «Здесь вообще люди между собой общаются, дружат?» Рита взглянула на Максима. «Может, стоит объединиться?» «Здесь, как бы тебе сказать...» «Не хватает для этого чувств эмоций. Тебе становится все равно на всех», ответил ей Павел. «Не, ну нужно же как-то объединяться, что-то нужно придумать». Парни молчали. «Ого», проблучал Павел. «Вы пытались что-то сделать? В конце концов, как это все подсоединяется? Может, нужно что-то разломать? Нет сил для этого. Да и что тут можно сломать в несуществующем мире?» Рита задумалась. Она еще не понимала ничего до конца и не ассоциировала себя с каким-то рассказанным экспериментом. Но она уже втянулась в эту историю и становилась его маленькой частью. Ей хотелось помочь этим грустным людям, но к ним она сама пока не имела никакого отношения. Единственное, что ее действительно сейчас беспокоило, это слишком затянувшийся сон, его странная реальность и гнетущее состояние внутри. Она будто заразилась в этом вымышленном помещении и заболела какой-то болезнью. Внутри все ныло и затягивало безосходностью и безразличием. Вот этот полумрак вокруг уже ощущался будто внутри. Красок внешнего мира не существовало, и эта серость металла и темно-синий цвет будто въедались сквозь кожу внутрь. Она успела подумать. Интересно, когда я проснусь, как я буду себя чувствовать? «Этот сон пойдет мне на пользу, или я заболею этой унылостью?» Собеседники стали раздражать. Даже симпатичный Максим своим унылым видом вызывал неприятие. «Если они так долго здесь, почему до сих пор ничего не предприняли?» Рита повернулась к парням. «Ребята, кто за нами тут следит?» «В каком смысле?» – переспросил Павел. «В каком? Где люди, которые за этим всем следят? Что они вам говорят?» «Их тут нет». «А кто за этим всем следит?» «А зачем за нами следить?» «А зачем тогда мы здесь? Мы же для чего-то нужны. С ними можно как-то связаться?» Рита ткнула на прибор на поясе. «Нет, это не телефон, и с нами никто не связывается. Наблюдают, возможно, это да». «Да что вы тут ничего не знаете?» Возмутилась девушка. «Рита, я тебя понимаю», – заговорил Максим. Может, это и выглядит странно, но тут только мы. Связи нет, за нами никто не присматривает. Только сканирование происходит время от времени. Какое сканирование? Прибором. Там просто проверка на твои данные и все. Максим развел руками. Но иногда кнопка загорается возле кровати. Но что она значит, я не знаю. И что за нами следить, мы же отсюда не убежим. Подождите, Риту осенила мысль. Наши ряды заканчиваются просто стеклянными перегородками. И там внизу пустота. Можно попробовать. Нет там пустоты. Павел отрицательно качал головой. Мы пробовали. Там имитация земной поверхности. Если ты приблизишься, то увидишь. Просто темная поверхность. Вот и все. Были попытки, но... Да и куда ты тут выберешься? Это же не необитаемый остров. Это технически замкнутая система. Девушке вдруг стало еще тоскливее. «А тут вообще что делают? Отдыхают здесь? Не мешало бы набраться сил». «А тут только и отдыхают», – печально сказал Макс. «Сплошной отдых, круглосуточный», – добавил Павел. Тяжелое гнетущее чувство стало заполнять все внутреннее пространство девушки. Рита уже отчетливо чувствовала, что еще немного этой унылой беспросветной информации, и она поглотит ее с головой. Ей уже не хотелось ничего слышать и никого видеть. «Ладно, ребят, я пошла». Она резко развернулась и прошла в сторону того места, где появилась в самом начале. Сон явно затягивался. Новая информация пока совершенно не доходила и не обрабатывалась, но то, что все пошло совсем не так, как нужно, Ощущалась очень отчетливо. Рита подошла и увидела лежащую на соседней койке Лену. Сейчас перед ней находился невымышленный придурковатый персонаж из сна. Она видела молодую отчаявшуюся девушку. «Лен, а как ты сюда попала? Расскажи, пожалуйста». Та чуть повернула голову. «Не хочу говорить, не обижайся». И уже поворачиваясь обратно к стене, добавила – Я оказалась здесь за неделю до своей свадьбы». Собеседница произнесла это вроде обыденно и спокойно, но в ее короткой фразе звучало столько страдания и безысходности, что у Риты подкатил комок горлу, и она еще отчетливее осознала реальность происходящего. «Лен, а ты плакала?» – вылетел простой женский вопрос. «Не, тут не плачут. Здесь не так, как в жизни. Слезы остались там». Все, ложись, эконом силы, потом поговорим. Рита послушно улеглась на кровать. «А может, мне действительно нужно как следует отдохнуть? Я усну и проснусь у себя дома в своей постели», – размышляла она. Прикрыв веки, она попыталась уснуть, но состояние было совсем другое. В отличие от обычной жизни, здесь мозг не отключался и не погружался в состояние покоя. В голове была ясность и никаких признаков сна. Все происходило по-другому. Привычный отдых для тела ощущения мягкой простыни уютного одеяла, удобной и любимой подушки, все это исчезло. Тело находилось в состоянии непонятном и малоощущаемым. Рита уже ущипнула себя за руку, чувствовалось только прикосновение, боли не было. Она уже будто ощущала эту нереальность и чувствовала свою причастность к происходящему. Люди не казались уже непонятными. И внутри все было унылым и безразличным. Эконом силы! Промелькнули в голове слова друзей. Вот почему здесь все такие приторможенные, а многие просто лежат не в силах подняться. А насколько мне хватит сил? Грустные мысли продолжали бежать в голове. А вдруг это действительно все так и есть? От этой мысли стало удушливо и неприятно. Рита вскочила с кровати, не в силах справиться с нахлынувшим дошнотворным состоянием. Но нет, так не пойдет. Из любого положения есть выход. Здесь где-то должна быть подсказка. В моих квестах всегда были ключи. Нужно их просто найти. И здесь они тоже есть. Это моя игра. Нужно просто искать выход. Девушка успокаивала себя, как могла. Рита вышла и направилась сразу в сторону бара прямо к странному сооружению, похожему на металлический блок. Она подошла ближе и стала его рассматривать. Никаких окон, дверей, щелей, отверстий и надписей не наблюдалось. Совершенно ровный и гладкий металлический блок. Она метнулась в сторону Макса. «Макс, проснись!» «Да не сплю я! Что случилось?» «А что это за помещение за баром? Что это?» Паша говорил, что, возможно, это что-то вроде аккумулятора, поддерживающего проекцию. А как его сломать? Может, тогда все это разрушится? Мы пробовали, но там нечего разрушать. Летает металлическая огромная конструкция. Если внутри что-то и есть, но ну, со всех сторон он одинаковый. Мы его изучали. Блин, огорченно развела рука Америта. Ложись, отдыхай. Да не спится как-то. Ты не пытайся уснуть, здесь на нет. Просто экономь силы. Ложись и не двигайся. Если будешь ходить туда-сюда, завтра не сможешь даже подняться. А если я буду все время ходить, насколько меня хватит? Пробовал тут один. Просто потом отдыхал долго. Не знаю сколько. По времени здесь же ничего не понятно, но долго. Так что нет смысла. Да что у вас тут нигде нет смысла? Рит, Он нас не спросили, когда отправляли сюда, и инструкцию тоже не выдали. Я тут не по собственной воле, и все тут. Ты думаешь, мы все это не проходили? И что, никогда никто не выбирался отсюда? Никто. Все, кто прибыл сюда, все здесь, на месте. А для чего мы здесь им нужны? Не знаю. Видно было, что Максиму самому трудно и тяжело обсуждать эту болезненную тему. Он морщился, волновался и выглядел раздраженным. «Ложись отдыхать, Рита. Завтра покажу тебе библиотеку и столовую». «А здесь есть что-нибудь еще?» «Интернет, кино, парк, улица». Парень покачал головой. «Что, только библиотека и столовая?» «Ага». Ну, столовая быстро надоедает. Еды много, но не чувствуется вкус продукта, и это только выводит из себя». А вот книги спасают, все здесь много читают. А я не люблю читать. Полюбишь. Это здесь здорово облегчает жизнь. Ты вроде как попадаешь сразу в свою нормальную жизнь. Читаешь разные истории возвращаешься мысленно назад. И тебе бывает очень хорошо, и появляются силы. Макс, а ты серьезно? Никто отсюда не исчезал ни разу? Никто, никогда. А сколько здесь вообще людей? Я не считал, человек сто, наверное. И что, новенькие часто прибывают? Не, давно никого не было. Ты понимаешь, здесь все равно, один ты или здесь тысячи вокруг. Тебе от этого не становится легче. Ничего от этого не меняется. Ты что, Макс, с друзьями всегда легче. Помощь, поддержка, поговорить. Да не нужны здесь никакие друзья. Парень покосился на загрустившую девушку. Но я рад, что ты прибыла. «Очень рад. Хотя, наверное, нелепо так говорить. Ты какая-то необыкновенная, живая. Одним словом, другая. А я вот очень рада, что познакомилась с тобой. Если бы мы... Если бы в реальной жизни, я бы... Ну, не знаю, что я бы...» – улыбнулась Рита. Парень тоже выглядел повеселевшим. «Классная ты. Я бы вообще в тебя сразу влюбился, если бы встретил там». Рита потянулась к парню и обняла его, тепло и нежно, словно они встретились на реальном романтическом свидании. «Макс, я проснусь завтра и буду вспоминать тебя всю жизнь». Рита осеклась на полуслове. «А ты там есть? Где мне тебя там искать, когда я проснусь?» Парень покачал головой. «Понятия не имею, что там сейчас со мной, если я там вообще». «Макс, ты теперь мой лучший друг». «Я рад». Они оба улыбнулись и опять обнялись. «А тут люди между собой, ну, вступают в отношения?» поинтересовалась с улыбкой Рита. не тут как-то не тянет. Нет чувств, что ли, и нет сил». Рита глянула на Максима, тот поймал взгляд и сразу добавил. «Не, ну это я про других. Если ты не против, мы с тобой закрутим здесь». Оба заулыбались. «Конечно, очень жаль, что ты попала сюда», – Макс грустно усмехнулся. «Но я правда рад, что ты здесь». «Ну все, давай, друг, спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Да тут все время ночь, но то, что спокойная, это точно», – мелькнуло в голове. Рита улеглась для отдыха, послушно закрыла глаза и неподвижно лежала. Ей показалось, что прошло уже очень большое количество времени, и она подумала, что завтра настанет новый день». Потом она вспомнила, что сегодня на календаре значился конец месяца. Обычно это был тяжелый день. Отчеты, аврал, нехватка времени, суета, усталость. И сразу вздрогнула. «Тяжелый день. А я здесь. А вдруг я не проснусь?» Предполагаемый в реальности тяжелый день теперь совсем не выглядел для нее таковым. «Почему мне казалось всегда, что очень трудно вставать на работу?» – размышляла она. Все-таки я надеюсь, что проснусь, как ни в чем не бывало. Пока, Макс. С этими мыслями она продолжила лежать дальше, и ей даже несколько раз показалось, что она задремала. Чокнешься здесь. Где иллюзия, где явь, ничего не понятно. В глубине души она была уже уверена, что уснула, и завтра наступит обычный день. Предполагаемый трудный день. Рита лежала на своей новой кровати. А что, если я буду спать очень долго? Может, это летаргический сон. Может, я заболела и приду в себя не скоро? мельтешила в голове. Мысли не успокаивали. Она вскочила. Это же сколько я здесь буду валяться? Рита стала прохаживаться по проходу вдоль рядов с койками. Потом поднялась по ступенькам в тот самый бар. Там пустовала, и она осмотрелась. Где-то должны быть видеокамеры, какие-то устройства, провода, разглядывала она помещение. Стенки везде были совершенно гладкими и ровными. Никаких признаков дополнительных устройств не наблюдалось. Рита крутила головой, рассматривала все подряд в пределах видимости. Увидеть что-то можно было только на расстоянии нескольких метров. Дальше все погружалось во мрак. Она продолжала свое исследование. Еще раз подошла к большому серому блоку. Но это как-то должно работать. Неужели все беспроводное? «Для такого огромного помещения нужна подпитка. Откуда она идет?» «Здесь приборы», – глянула она на устройство на поясе. На экране продолжали светиться мелкие звездочки. «Оно же от чего-то все равно должно работать», – продолжала раздумывать девушка. Она максимально приблизилась к большому блоку и приложила ухо к холодному металлу. Должен быть какой-то звук, но внутри звучала только тишина». Рита прошла к стеклянному заграждению в конце коридора. Там было еще темнее и ничего не просматривалось. Надо что-то делать, решительно двинулась к нему девушка. Время шло, она продолжала находиться здесь, и это ей очень не нравилось. Начатое такое интересное путешествие в сон совершенно не казалось ей теперь забавным и увлекательным. Полумрак, плохо просматриваемое помещение, тишина, тоска. Одинаковость, угрюмые лица и, главное, непонимание происходящего. Внутрь начинала просачиваться эта вязкая и неприятная темнота. Ощущение было, словно ты постепенно и медленно тонешь в вязком болоте. «Надо просыпаться!» Рита взобралась на стеклянное ограждение с узкими перилами и глянула вниз. Казалось, что внутри огромная пропасть, и девушка отчаянно прыгнула вниз. «Будь что будет!» промелькнула в голове. Но ожидаемого ощущения полета в неизвестности последующего пробуждения не произошло. Она практически буквально в метре сразу уткнулась в твердое вещество, похожее на пластилин. Боли от удара не было. Она повернулась и увидела, что заграждение находится от нее буквально в метре. Рита пошарила рукой, под ладонью было что-то шероховатое и немного мягкое. Она вспомнила слова парней «Проекция земной поверхности». Не очень-то имитация получилась. С небом и землей у них недоработки, выглядит не очень, – грустно подумала Рита. Она подняла голову вверх. Просто сине-серое пространство, однотонное и скучное. Рита перелезла через перила обратно. Теперь, когда она убедилась в границах этого помещения, оно будто сразу сузилось до минимума. Девушка вдруг вспомнила давно прочитанный небольшой фантастический роман. В нем описывался огромный космический корабль, населенный несколькими поколениями людей. Они летели куда-то очень далеко. Воздушное судно должно было приземлиться через несколько десятилетий в нужное место на незнакомой планете. В описании корабль обладал огромными размерами, множеством помещений и дополнительными отсеками. Там было очень интересно и уютно. Но некоторые не выдерживали замкнутого пространства. Для таких людей предусматривался некий единственный выход – дверь в космическое открытое пространство, что подразумевало самоубийство. Книга заканчивалась тем, что один из героев догадался, что они никуда не летят, а просто являются экспериментом. Что-то вроде подопытных кроликов для изучения возможности такого дальнего полета. Главный герой сломал одну из дверей помещения и оказался в огромном павильоне, похожем на киностудию. Именно там проводился тот некий эксперимент. Книга запомнилась надолго, закончилась очень счастливо. Прошлые и нынешние участники очень радовались друг другу и нисколько не жалели о потраченном в таком интересном путешествии времени. Рита вспомнила, как главный герой исследовал тот космический корабль, как раскурочивал устройство, откручивал гайки и шурупы в своей каюте и как сам догадался о тайной цели их экспедиции. Девушка стала рассматривать стены, проходы, ряды с кроватями. Многие присутствующие бодрствовали и равнодушно сидели, будто погрузившись в воображаемые собственные телефоны. Здесь не существовало времени суток. День с ночью выглядели одинаково. Вдруг Рита неожиданно увидела на одной из стен почти у самого пола небольшую пластиковую коробочку, еле заметную и чуть выпуклую. Она присмотрелась и попыталась подергать ее, но та была намертво прикреплена к стене. «Надо ее чем-то поддеть», – решила девушка. Она, вернулась в бар, схватила один из чистых стаканов со стойки, подошла к одному из стеклянных столиков и, размахнувшись, ударила по крышке. С грохотом и звоном та разлетелась на куски. Рита наклонилась, выбрала самый большой острый осколок, взяла что-то похожее на полотенце с одного из стульев и бросилась к непонятной пластиковой коробочке. Ползая на карачках, она пыталась проткнуть и поддеть крышечку, но ничего не получалось. Рита упорно продолжала попытки, уродуя коробочку осколком стекла. И та вдруг неожиданно поддалась. С резким щелчком крышечка отскочила и отлетела куда-то в сторону. Под ней находилась металлическая заклепка, от которой уходили внутрь толстые провода. Рита продолжала раскурочивать устройство. «Меня же сейчас долбанет током!» – промелькнула мысль, и она сразу обрадовалась. «А, так это же замечательно! Здесь же все вымышленное! Может, тогда хоть что-то произойдет?» Подцепив все тем же осколком какую-то перемычку в глубине коробочки, Рита увидела небольшой обычный тонкий провод. Она дернула его изо всех сил. Вдруг прямо на ее глазах коробочка с проводами исчезла. Рита моргала и всматривалась в стену. Но вместо нее будто теперь виделось что-то другое. Она долго не могла понять, куда делась деталь с проводами и что она вообще видит сквозь полумрак. Она поморгала, покрутила головой. Было четкое осознание, что все-таки что-то изменилось. И вдруг она поняла, где она. Перед ней явно просматривался знакомый потолок ее родной квартиры. Она продолжала вглядываться. Ковер, телевизор в дальнем углу, дверь в прихожую, тумбочка с лежащими майками. «Я дома!» Теперь она уже четко видела, где находится. Рита привстала с дивана и с интересом разглядывала все вокруг. Сомнений уже не оставалось. Она дома. Из-за занавешенного окна падал тусклый лунный свет. «Вот это да!» восхищенно прошептала Рита и потопала на кухню. «А кстати, где же гости?» Она огляделась, никаких следов присутствия вчерашних посетителей не наблюдалось. «Вот это сон! Я в корабле!» В крайне изумленном состоянии она бродила по знакомой квартире. «Ничего себе! Целая жизнь в одном сне. Надо будет записать такие события». А как было все четко, будто наяву. Она усилась посередине кухни, поджав ноги, и вспоминала только что увиденные события. Надо будет все завтра записать, как необычно. Истории и сновидений раньше сразу стирались с памяти после пробуждения. Но сейчас все было иначе. Произошедшее там оставалось отчетливым и выразительным. Рита прекрасно все помнила до мельчайших подробностей. Макс внутри екнула. Как он там? Но девушка сразу же осознала, что это всего лишь игра воображения. «Мда, сколько всего привиделось!» Рита посмотрела на часы. «4.30». Она размышляла. «Я уснула где-то часиков в 10 вечера. Значит, я проспала примерно шесть часов и столько всего увидела. Необычно». Она также глянула и на дату на висевшем календаре. «30 июля». «Ну да, тяжелый день, конец месяца. Все прояснилось окончательно». Погрузившись в яркие воспоминания и будто находясь еще там, в необычном сне, она походила немного по квартире, умылась, выпила чаю с заботливо сделанными накануне бутербродами и оставленными на кухонном столе. Картинки и сновидения неотступно следовали за ней по пятам. Внутри присутствовало впечатление, что за последние шесть часов она прожила отдельную маленькую жизнь. Макс, программист Паша, проекция… библиотека, которую она не успела посетить, девушка в баре, разбитые стекла, соседка Лена. Рита потрясла головой. «Мне, наверное, нужно срочно отпроситься в отпуск». Но она тут же быстренько оставила эти фантастические планы. На работе был горячий сезон. В это время сотрудники могли об отдыхе только мечтать. «Все-таки я уже очень устала», – подумала Рита. За последние несколько лет она сменила уже третью работу. Цифры, расчеты, бумаги. Девушка подумала, что голова уже слишком перегружена постоянной информацией. Еще и дома. Компьютер, интернет, сайты, игры. День и ночь. Надо больше гулять. Рита вспомнила о лучшей подруге. Сразу схватила шариковую ручку, лежащую на подоконнике, и салфетку со стола. И размажисто нацарапала напоминание. позвонить Маринке. Потом она еще немного покрутилась по комнате и вспомнила, что завтрашний напряженный день никто не отменял и необходимо как следует выспаться. Рита собралась улечься в кровать и попытаться уснуть. Почему-то сейчас все казалось необычным даже наяву. Простые движения, походка, ощущения в руках и ногах, вкус горячего чая, но ежедневные дела никто не отменял. И Рита расположилась на родном диване. о которой, кстати, уже час. Она потянулась к лежащему на тумбочке телефону и посмотрела на экран. Там вместо стандартной заставки в виде абстрактной картинки сейчас мелькали какие-то буквы. Рита удивленно всматривалась приблизи в экран. «Пожалуйста, поднесите устройство к своему лицу на 10 секунд», моргала надпись. «Что?» – Рита вопросительно всматривалась в буквы. «Что показывает мой телефон? Это же задание из сна!» Она раскрыла ладонь. Вместо знакомого мобильника в руке она сжимала то самое устройство из сна. Без кнопок, немного округлое, с надписью заданием. Девушка продолжала тупо рассматривать мельтешащие буквы в собственном телефоне, как совсем рядом услышала голос и сразу увидела Максима. «Ритка, как у тебя это получилось?» Парень встревоженно смотрел прямо на нее, наклонившись совсем близко. Тут такой кипиш, что даже не представляешь. Рита, я опять здесь? Девушка оттолкнула стоявшего перед ней парня. Да что же это такое? Опять? Рита, как у тебя это получилось? Так же удивленно спросил то же самое стоящий рядом Павел. Мамочки, я опять здесь. Девушка оглядывалась вокруг. Это было то же самое сине-серое пространство, откуда буквально некоторое время назад она все-таки исчезла. И вот теперь снова она наблюдала ряды, стены, кровати и стоящих вокруг молодых людей. В отличие от первого своего посещения здешних мест, присутствующие здесь теперь выглядели ожившими и заинтересованными. Исчезло каменное застывшее выражение равнодушия и безразличия. Все вокруг шепотом что-то переспрашивали друг у друга. У Риты внутри опять разливалось уже знакомое тупое чувство уныния. «Я смогла», – вспомнила она своей попытке сбежать. Она уже отчетливо осознавала свое поэтапное перемещение. «Макс, я смогла!» «А что там? Где ты оказалась?» Все присутствующие затаили дыхание и напряженно ловили каждое слово Риты. Вокруг будто воцарилась кромешная тишина, и исчезли абсолютно все звуки. Девушка покрутила головой по сторонам. Все слушали. «Это все сон», – обратилась Рита к присутствующим. «Мы все спим. Я проснулась. Я была дома в своей постели. Все хорошо». И, повернувшись к Максиму, добавила. «Гостей не было. В квартире было пусто. Мне все приснилось». Вокруг все восхищенно ахнули. «Ритка, ты смогла!» Максим схватился за голову и присел на рядом стоящую кровать. «Прибор!» Павел жестом указал на прибор девушки. «Пожалуйста, поднесите устройство!» Продолжали мигать буквы. Запищавший прибор нарушал тишину, и Рита поднесла его к лицу. Отсчет начался. «Десять, девять, восемь...» «Спасибо!» отобразилось на экране. «И это...» Павел ткнул пальцем на кнопку, мигающую красным цветом. Рита нажала. Народ вокруг продолжал толпиться. Людей пребывало еще больше. Их лица были заинтересованными, живыми, совсем не такими, какими запомнила их совсем недавно Рита. Будто ее возвращение сюда вдохнуло новую жизнь заключенных здесь людей в темном пространстве. Рита заметила рядом и девушку из бара. Та стояла к ней почти вплотную и глядела на нее восхищенными большими глазами. Небольшого роста, с рыжими волосами и очень приятная. Блеск в глазах моментально превратил ее из окаменевшей заторможенной в живую и настоящую. «Это тебе от меня досталось в баре?» – обратилась к ней Рита. «Ну да», – слегка улыбнулась девушка. «Расскажи, как ты исчезла?» Рите так хотелось помочь всем этим людям, ее так порадовал этот искренний интерес, и она махнула рукой в сторону металлического блока. «Там!» Я пошла туда и нашла провода. Я их дернула и сразу оказалась дома. «Где? Где?» – оживленно заговорили вокруг. «Там! Пойдемте!» Рита бодро пошагала в сторону бара. Расстояние везде было небольшим, и через секунды они уже все стояли рядом с местом коробочки. «Вот!» Протянула Рита руку вниз и сразу замолчала. Никаких следов от ее коробочки не наблюдалось. Стена была абсолютно гладкой, без малейших намеков на пребывание в ней каких-то устройств. Подошел ближе Павел. «А что ты удивляешься? Убрали. Это проекция». «Какая проекция, Паш? Здесь были провода, обычные человеческие провода. Я дернула за один из них и исчезла отсюда». Теоретически такое может быть, но система не нуждается в подпитке. Она существует отдельно в пространстве, где нет проводов. Их попросту не может быть здесь. Это бесконтактная система. Но я же исчезла. Это да, но как? Надо просто действовать, а не сидеть сложа руки. Дело в том, нахмурился Павел, мы исследовали здесь каждый миллиметр. Никаких коробок здесь никогда не было, да они здесь и не нужны. «Дело тут в чем-то другом. Может, ты как-то сама спровоцировала выход?» Павел, задумавшись, рассматривал стену, словно ответы на все его вопросы должны были вот-вот там проявиться. «Я пойду искать дальше», – уверенно произнесла Рита. «Тут дело в чем-то другом. Макс, ты со мной?» «С тобой». Рита была очень рада опять увидеть парня, хотя в целом настроение портилось с каждой минутой. Новый мир уже стал таким явным и отчетливым, что девушке казалось, что она потихоньку сходит с ума. Внутреннее липкое новое ощущение неясной тоски также продолжало обволакивать изнутри. Но ее такая удачная попытка выбраться отсюда придавала сил. Вокруг продолжали толпиться и оживленно переговариваться с жителей непонятной планеты. Теперь они казались девушке близкими и понятными.